Трепеща от волнения, со слезами на глазах, она позволила Каролине надеть ей на шею это колье из трех рядов жемчужин, которое, как она знала, позднее перейдет к ее дочерям. Затем, встав с места, обошла вокруг стола и подставила свекру лоб, и он коснулся ее лба у корней волос долгим поцелуем, от которого она побледнела. Подарок Амури состоял из квадратика брестольского картона, на котором было написано «Талон на портрет во весь рост, кисти Амори Бусардели». После обеда Амелия отвела своего деверя в сторонку. — Дорогой Амори, не могу и передать, как я благодарна, что вам пришла эта мысль. Ведь вам придется в течение нескольких недель жертвовать ради сеансов часами своего досуга. Но хотите, чтобы я была еще более довольна? Перемените натуру. Напишите портрет отца и подарите его мне. Когда третий портрет биржевого маклера Фердинанда Буссардели был закончен, Амели заказала для него богатую раму и повесила в своей спальне. Она могла видеть его со своей кровати, в которой муж время от времени еще навещал ее. Всю прислугу в особняке Буссардели переменили сверху донизу, воспользовавшись летним временем и отъездом из Парижа, что помешало уходившим передать сплетни вновь нанятым. Фердинанду Буссарделю, хоть он и привык к своему старому коммердинеру, прослужившему у него двадцать лет, и Каролине, вдове Эдгара, хотя она ни в чем не могла упрекнуть няню маленького Ксавье, Пришлось примириться с поголовным увольнением слуг. Метод, продиктованный как благоразумием госпожи Бусардель, так и вполне законным ее самолюбием. Супруги Дюбо отошли в прошлое. Через несколько дней после их отъезда Амели получила по почте посылку. Маленький ящичек некрашенного дерева в броне из красных сургучных печатей. Под своим адресом и фамилией она прочла, написанные прекрасным почерком, фамилию и адрес отправителя. Аглая Дюбо, Лиль, улица Кле. Амели не стала раскупривать посылку, догадавшись по ее размеру и весу, что в ней находится. Аглая больше не считала себя достойной подарка бывшей хозяйки. Но теперь уже никто не имел права носить эти часики, на длинной золотой цепочке. Амелия решила спрятать ящичек в свой комод, и в эту минуту взгляд ее упал на картину «Счастливая кормилица», висевшая над комодом. Амели внимательно посмотрела на полотно. Ей в голову не пришло приказать, чтобы его сняли с крюка и отнесли в какой-нибудь чулан. Она видела в этой картине портреты своих детей. Но когда она положила посылку в ящик комода, среди старомодных сумочек, резных ручек зонтов и уже вышедших от употребления вееров, спрятанных в этот склад, слезы задрожали на ее ресницах и упали на эти заброшенные вещи. Она задвинула ящик. Никогда и ни с кем она не говорила о событиях этого года. Но, возвратившись в Париж, С яростной энергией принялась за хозяйственные хлопоты, затеяв произвести важные улучшения во всем своем просторном доме. Уже пятнадцать лет особняк Буссардели горделиво высился между красивыми железными воротами, творением архитектора Давиу и большой сикаморой, зазеленевшей в парке Монсо. Массивный, разукрашенный, алиповатый, похожий на огромный ларец в стиле Наполеона III. Однако же прогресс шел вперед гигантскими шагами, и во многих позднее построенных домах этого квартала, выросших после войны, в годы строительной лихорадки, появились утонченные изобретения комфорта, которых не было у Буссардели. Амелия модернизировала колориферы, пробила еще одну внутреннюю лестницу, установила лифт, устроила ванную, потому что это стало модно. Она боялась пожаров, и, как только открылась Всемирная выставка 1878 года,